За честь и вольность там легли, И под пятою супостата Лежат их головы в пыли. Их кровь течет и просит мщения. Гарун забыл свой долг и стыд. Он растерял в полусражении Винтовку, шашку и бежит. И скрылся день, Клубясь туманы, Одели темные поляны широкой белой пеленой, Пахнуло холодом с востока, И над пустынею пророка Встал тихо месяц золотой. Усталый, жажду утомимый, С лица стирая кровь и пот, Гарун межскал аул родимый,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 И умирающий в ответ Ступай, достоин ты презрения, ни крова, ни благословения здесь у меня для труса нет. Стыда и тайны муки полной, Без гнева вытерпев, упрек,